Глава 16. После разговора с учительницей мне уже было не до Самира. Я кое-как успокоила Евку и быстро повела ее домой. Пасынок шел следом и пытался выпытать, что произошло. Я упорно молчала, а дочь периодически всхлипывала и смотрела на меня затравленным взглядом. Нет, я не ругалась, она и без того была напугана. Несколько часов я провела с Евкой. Умыла ее, выспросила все подробности, привела в порядок одежду. Конечно же, сказала, что все это ерунда, и скоро никто и не вспомнит о случившемся. Сама я так не думала. Точнее, забудут, разумеется, но это не делает ситуацию лучше. А вечером у нас дома разразился грандиозный скандал. И так была расстроена, а мир своим непониманием и черствостью моментально вывел себя. Я плакала, кричала, требовала наказать виновных, Муж, сжав зубы, терпел мою истерику, но на уступки не шел. «Райхан, пойми, Эва не должна была драться. Это недопустимое поведение для девочки. Какое будущее ее ждет здесь, если потакать подобному?» «Это ты ничего не понимаешь. Эта девочка назвала Еву дочерью недостойной женщины. Меня так назвала и велела нам обеим убираться домой». «Ну и что? Это же дети. От того, что одноклассница Эвы так сказала, никто никуда не поедет» но учительница ее не поправила и выставила Еву во всем виноватой. «Драки в женской школе недопустимы, Райхан. Чего ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы ты сходила к директору, Амир. Если взрослые начнут заступаться за Еву, ей не придется драться». «Я позвоню ему». Все же сдался и примирительно поднял руки. «Обещаю. Как только немного разберусь со срочными делами. Завтра утром я уезжаю в поездку». Я бешено замолчала, сложив руки на груди. Вот как! У него срочные дела, когда тут такое, просто прекрасно! Поняв, что спрашивать ни о чем я не собираюсь, добавил сам недели на две, может, дольше. Удачи с делами, ядовито проговорила я. Спать сегодня буду у дочери. Дверью спальни я хлопнула с такой силой, что подвески на люстре задребезжали. Я и правда была безумно зла, на все и всех. Амира, одноклассницу Евы и ее родителей, учительницу и директора, саму страну, наконец. Что это за порядки такие, что можно говорить ребенку гадости про родную мать и удивляться, что случилась драка? Сразу к Еве и не вернулась. У нее сейчас уроки, госун справится. Я отправилась в сад на свою укромную лавочку, и там дала волю слезам и эмоциям. Оказалось, покричать на мужа недостаточно». Поколотить бы его, чтобы дошло, Ева вся в меня. Плакала, потом думала, потом снова плакала. В итоге решила, что сама схожу к директору в ближайшее время. Да, он мужчина, поэтому вряд ли разговор получится, но высказать свое отношение к ситуации я имею полное право. Тем более Амир Еве пока незаконный отец, так что по факту единственный защитник дочери я. Перед сном я читала Евке сказки и играла с ней в куклы. Не знаю, совпадение или нет, но все Барби у нас сегодня были исключительно белокожие, блондинистые и голубоглазые. Возможно, мы обе немного устали от местного колорита. Стоит ли съездить на родину или обстоятельства неподходящие? Спать я легла только, когда Ева крепко заснула. Не хочу, чтобы она знала о ссоре. И так, подавленной за случившегося, еще решит, что и в этом виновата. Свернулась калачиком на небольшом диванчике в детской, закуталась в плед. Снова всплакнула. Ну, как Амир не понимает? Евка мой единственный ребенок, и я готова придушить любого, кто обидит ее. И я поддерживаю дочь во всем, в том числе и в том, что себя надо защищать, пусть и кулаками, если другие способы не работают. Решено. Если муж не займется этой проблемой, я действительно отправлюсь к директору. И там закачу такой же скандал. Пусть услышат меня. И оградят Еву от подобного». Амир, конечно, опять заявит, что позорю его, обе позорим. Но ничего, в следующий раз сам будет быстрее реагировать. Ворочилась долго, обида спать не давала. Утром встала пораньше и поспешила уйти с детской. Амир, разумеется, давно встал. Привела себя в порядок и спустилась на кухню. Здесь мужа также не было. Наверное, уехал уже. И даже смс не написал. Тоже злится. Евка встала в обычное время. К счастью, сегодня не учебный день. За выходные все это немного подзабудется. Хотя вчера дочь заявила, что в школу больше не пойдет. Еще и с этим что-то делать придется. Ева заканчивала завтракать, когда в кухню улетел Самир. Он коротко поздоровался, и я слегка удивилась этому. Куда-то торопится? Пасынок схватил сэндвич с тарелки и поспешно откусил. Потом бросился к кофеварке, подставил кружку и нажал на кнопку. «И тебе доброе утро. Что-то случилось?» «Нет, ничего. Мама вечером устраивает праздник в честь приезда отца. и Я нужен ей, чтобы помочь. Вернусь через пару дней. Ты сама здесь справишься пока?» «Конечно», — ответила растерянно. «А Амир? Уехал еще час назад. Поругались вчера?» На автомате шикнула на Самира и покосилась на Евку. Она, к счастью, не услышала. «Нет». Увидишь отца, напомни ему, пожалуйста, что нужно решить проблему в Евкиной школе. Хорошо. Кивнул, отхлебнул кофе и почти бегом бросился в холм. Мне осталось только проводить его взглядом. Вот, значит, как. Вечеринка в честь приезда Амира. Просто чудесно. И главное, в такой подходящий момент. Боюсь, Амир может задуматься о том, что ему нужна другая любимая жена. Поспокойнее. И с детьми от него. Но, как я не пыталась снова разозлиться, реальность была неумолима. Ревность моментально разлилась по венам огнем. Да, мать Самира намного старше меня, но младше Амира. Когда-то он выбрал ее, в юности, в пору романтических иллюзий. Маджида и Джанан тоже наверняка приглашены, а в их случае даже возраст не на моей стране. В общем, их там трое, и они идеальные арабские жены – а я вчера устроила отвратительный скандал и хорошенько свернула Амиру кровь. Ровным счетом ничего этим не добилась, кроме головной боли без себя, любимой. Вот сиди теперь думай, как муж будет себя вести в Абу-Даби. И ведь головой понимаю, что его мужественности я не сторож, но... С кем-то еще это уже измена, а женами вроде бы и нет. Как все запутано. До сих пор я не привыкла и не разобралась. Возможно, этого так и не случится. Сколько еще Амир будет терпеть мои выходки? «А я? Долго ли еще стану мириться с подобным?» Ни в этот день ни в последующие дни мы с Амиром ни слова друг другу не сказали. И даже не написали. Во вторник с утра я про Ричарда Питерса и не вспомнила, что ему здесь делать, если муж уехал. Позагорав на своей любимой скамейке и обдумав сегодняшний разговор с директором школы, я пошла обратно в дом. И в холле неожиданно столкнулась нос к носу с Ричардом. Удивилась, остановилась и поначалу не могла и слова произнести. Мужчина моей растерянности не разделил. Вежливо улыбнулся, поцеловал руку. И все так естественно и галантно, что я, кажется, окончательно забыла, как дышать. Разумеется, в присутствии мужа и других Питерс себе такого не позволял. Но от него подобное обращение мне было значительно приятнее, чем от Самира. «Добрый день, мистер Питерс. Не ожидала вас здесь увидеть. Муж уехал. Вам не сообщили?» «Добрый, прекрасный Райхан или лучше Марго?» И взгляд пронзительно-серых глаз прямо в душу. «Откуда он знает мое имя?» «Как вам больше нравится?» Не похлопать ресницами в этот момент я просто не смогла. «Так что вы здесь делаете?» «Вас надеялся увидеть». Как-то на автомате разговаривая, мы вышли в сад. Не знаю, в чем тут загадка, но с Ричардом мне удивительно легко. Даже несмотря на симпатию к нему как мужчине. Нет стеснения, зажатости, опасений. Не знаю почему. Ха -ха -ха, неужели? рассмеялась я. Верится с трудом. Мы шли по аккуратным дорожкам мимо пышных кустарников, сводящих с ума разнообразными ароматами. Амир надолго уехал. Сказал, недели на две, а может и дольше. Вам не одиноко в таком огромном доме? участливо поинтересовался, будто бы у вопроса не было подоплеки. «Я и не одна?» Снова улыбнулась, только подумав о Евке. Разумеется, гости мужа мою дочь не видели никогда. Детям на подобных мероприятиях не место, особенно девочкам. Для творное влияние западных традиций. Вот как? Заинтриговали. А глаза смеются. Знает или нет? «У меня есть дочь», — не стала нагонять тумана. «Вместе мы отлично проводим время. Скоро в школу за ней пойду». «Дочь?» «Невероятно!» Кажется, он действительно удивился. «И на кого похожа маленькая принцесса? На папу или на красавицу-маму?» «На папу, но не на Амира, если вы об этом». О. Вот теперь этот холеный европеец точно сражен самое сердце. «Амир, видимо, и правда без ума от вас, Райхан. И я его прекрасно понимаю». Это было уже слишком. Не стала отвечать, лишь сдержанно улыбнулась. Кажется, Питерс тут же понял, что перегнул, и поспешил исправиться. «Может, какая-то помощь нужна? Две беззащитные женщины в чужой стране?» Покровительственно веселый тон – как раз то, что нужно. Ага. Но я почему-то тут же ухватилась за его слова. «Мистер Питерс». «Можно просто Ричард». Поправил меня и уже не первый раз. «Хорошо, Ричард. У моей дочери возникли некоторые проблемы в школе» частной двуязычной школе для девочек. Вы меня понимаете?» «Прекрасно понимаю. В таких учебных заведениях порядке несколько иные, чем в школах исключительно для местных детей». «Именно. Но конфликт произошел из-за несколько нетерпимого поведения одноклассницы дочери. Я сегодня как раз собиралась к директору, но, боюсь, меня не услышат». «Почему вы так решили, Райхан?» «Потому что учительница довольно ясно высказалась по этому поводу». Да и мир не поддержал моего негодования. Что же натворила ваша девочка? Подралась. Не может быть. Действительно не может. Он смеется в голос. Даже и не знаю, что думать о такой реакции. Знаете, Марго снова назвал меня русским именем. Я почему-то совсем не удивлен. Запросто представляю, как и вы сами отстаиваете правду с кулаками. Ну что на такое сказать? Я тоже засмеялась. Если честно, не приходилось. Вот думала сегодня стукнуть директора, который допускает такие отношения между ученицами. Не нужно. Школа через два квартала? Да. Я хорошо знаю ее руководство. И их руководство. Поговорю. Уверен, больше проблем не возникнет. Правда? Самое лучшее, что я услышала за последние дни.